Они плыли по большому каналу, и здесь было хорошо видно, где живут друзья. «Вот дом графини Дандоло, сказал полковник. Он, правда, не сказал вслух, а только подумал. Ей ведь уже за восемьдесят, а она все еще живая, как девчонка, и совсем не боится смерти. Волосы красит в ярко-рыжий цвет, и ей это очень к лицу. С ней всегда весело, она прелестная женщина. И палаццо у нее удобный, стоит в глубине... Перед ним сад с собственным причалом, куда в разные времена приставало множество гондол и высаживались самые разные люди — веселые, добродушные, грустные и потерявшие веру в жизнь. Но главным образом веселые, ведь они ехали в гости к графине Дондолу. Они с трудом двигались по каналу навстречу холодному ветру с гор, наслаждаясь древней магией города и его красотой. Очертания домов были четки и рельефны, как в зимний день, а день и в самом деле был зимний. Но для полковника прелесть была еще и в том, что он знал многих обитателей этих палаццо. А если там сейчас никто и не жил, знал судьбу этих зданий. «Вот дом матери Альварито», — подумал он, но промолчал. Она здесь теперь почти не живет и редко выезжает из имения возле Тревизо, где растет много деревьев. Ее угнетает, что в Венеции совсем нет деревьев. Она потеряла хорошего мужа, и теперь ее мало что интересует, кроме хозяйства. В свое время ее семья уступил этот дом Джорджу Гордону, лорду Байрону. И в его кровати с тех пор никто не спит. Не спят и в другой кровати, двумя этажами ниже, где он проводил ночи с женой Гондольера. И не потому, что кровати эти — святыня или реликвия. Это просто... лишние кровати, которыми не пользуются по разным причинам, а может из уважения к лорду Байрону, которого тут в городе очень любили, несмотря на все его ошибки. Тут видно, надо быть парнем бедовым, чтоб тебя полюбили. Они ведь так и не признали ни Роберта Браунинга, ни госпожу Браунинг, ни их собаку. Эти трое так и не стали венецианцами, чтобы там мистер Браунинг об этом не писал. А что значит бедовый? спросил себя полковник. «Я так часто употребляю это слово, что должен бы знать его смысл. Сорви голова. Скорее, тот, кто умеет все поставить на карту и не выйдет из игры, сколько бы не проиграл. Или просто тот, кто готов играть до конца. И речь идет отнюдь не о театре, — думал он. Как бы я не любил театр. Так ли, — подумал он, увидев маленькую виллу над самой водой, ничуть не менее уродливую, чем любой домишка в предместье Парижа, который видишь из окна поезда по дороге из Гавра или Шербура. Вокруг виллы густо росли плохо ухоженные деревья, и по доброй воле вы бы в ней жить не стали. Но там жил он. А вот его любили за талант, за пороки и за смелость. Нищий еврейский мальчик он покорил страну своим талантом и своим красноречием. Я не встречал человека более жалкого и более подленького. На тот, с кем я мог бы его сравнить, не рисковал всем, что у него было, и сам не воевал. А Габриэле Данунцио, интересно, как его звали на самом деле, кому могут дать имя Данунцио, Благовест, в такой земной стране, как это? Может, он и не был евреем, да и какая разница, был он им или не был. Перепробовал разные роды войск, так же, как перепробовал любовь разных женщин. Ни один рот войск не утруждал его службой. Походы его были молниеносны, он всегда выходил сухим из воды. Полковник помнил, как Данунцио потерял глаз, когда разбился самолет, на котором он летал, не то над Триестом, не то над Пулой, и как он потом всегда носил черную повязку. А люди, не знавшие, где это произошло, ибо тогда этого еще никто, как следует, не знал, думали, что глаз ему выбили под Великий или Сан-Микеле, или еще в каком-нибудь злосчастном месте по ту сторону Карста, где все либо полегли, либо стали калеками. Для Анунсова война была только воинственной жестикуляцией. У пехотинца свое особое ремесло, не похожее на другие. Габриэль летал, но он не был летчиком. Он служил в пехоте, но не был пехотинцем. Он и там соблюдал одну видимость. И полковник вспомнил, как однажды, когда он командовал взводом первого эшелона, А погода стояла дождливая, как всегда в те бесконечные зимы, или уж во всяком случае во время всех парадов или военных смотров. Данунцо с черной повязкой вместо глаза и мучнисто белым лицом, белым, как брюху у камбы, только что перевернутый на сковороде сырой стороной кверху, и с таким видом, будто он уже вторые сутки мертвый, кричал им: Умереть это еще не все! И полковник, бывший тогда лейтенантом, подумал: какого рожна им от нас еще надо?